часть третья. Ненормальная. Глава 31. Три палаты. Крейнер стоял на краю, пока снизу не послышались аплодисменты. Он расправил затягшие от напряжения плечи и ощутил холодный пот И покалывающий приток крови к пальцам. Ладно, ты выиграл. Альда поднималась к нему на утёс, выискивая местечко, куда приткнуть каблуки. Надо же, девчонка сбросила тебя с единого касания. Поздравляю. Ты в очередной раз доказал, что способен довести любого до ручки одной только болтовнёй. Профессиональной болтовнёй. Бриц светил зубами, как алебастров в зените, показывая, что ждёт заслуженной награды за победу в их маленьком мерзком пари. Ваше слово, Хокс. Я помню. Ладно. 3 дня мы будем собираться, чтобы отчалить с Кармина. Сказать по правде, партизаны оказали нам услугу, я давно хочу домой. Даю тебе Один бой Шибергов против меня. Если я выиграю, вы оставите в моей команде припасов на месяц, и мы продолжим поиски Тритофена. На 3 три недели, возразила Хокс. Ресурсов ведь должно и нам хватить на обратный путь. Но вы проиграете. Норти, ты выключил у меня Скорпиона. Но он потерял много крови. Но ну, не так уж и много. Это его пристронит, иначе мы не договоримся. Мне волкаш не нравится, но я ему не нравлюсь гораздо больше. Мне ты тоже не нравишься, но я уступлю, потому что ты казнил инженера, которая была хоть на что-то способна. Под утёсом Раскинув руки, ничком лежала ула. Камни рядом были красные и влажные, а из-под головы к небу струилась кровь. Йорль-Йош подошел к телу, набросил на нее ветошь и с гробастов грубо взвалил на тележку. Там уже лежал куль побольше. — Что ты напряженный такой? — Альда похлопала Кайнарта по спине. — Скоро будешь дома. — Дома на урьёй. — О, заткнись! Да верни мне карманный эмиттер и почини уже свой. Если бы ты сделал это вчера, я бы успела спасти склады. Так что опять, дружочек, ты сам во всём виноват. Офицерам приказали разойтись, шоу закончилось. Фуршет отменился. — Фуршет. Оставшийся один роем маршал связался с ежом. Ерль, почему кровь? Все вопросы к доктору. Я только извозчик. Сломанная рука ныла в лангете. Дел по сращению было на час, но прежде Бридсу предстояло посетить три палаты. Ула. Берграй подскочил на месте и не успел Кайнард переступить порог палаты номер один. Инфера потрепала в бою с Суидом. Сложно было сказать, какие раны он нанес себе сам, а какие жало и клешни Скорпиона. Но пухлые кровоподтеки покрывали его с головы до ног. Рад видеть тебя живым, друг. Кайнард меланколично перестал в медкарту у изголовья Кайнарда. койке. Его тоже чудом выжил. Так, между прочим. Ты не расслышал, где Ула? Казнь состоялась. Берграй сорвал с груди медицинские датчики, вставая. Его шатало от препаратов и потери крови. И он схватился за стеклянную этажерку. Пузырьки на ней зазвенели. Что? Доволен теперь, закричал Инфер. Поясни. Ты, древний ублюдок, отомстил девчонке, и за что? За её решимость пойти против целой армии? Ты это, надеюсь, о своей армии Беркрай. А той, которой ты здесь рулишь? А то мне послышалось, что ты не с нами. Мне стыдно служить с тобой в одном рое, Кайнард, в одной веренице с воплощением зла в его жесточайшем проявлении, равнодушии и в жадности. Тебе мало было получить по заслугам, когда взорвали Эзерминори. Прозреть, поумерить кровожадность. Ты идёшь на улью и по головам и трупам, и я за тобой Мне мерзко от того, в чём я вынужден участвовать, каким приказом должен подчиняться, мне мерзко, мне мерзко от самого себя. Инсер крошил по палате, как раненый зверь. Под звуки битых пузырьков рой маршал шагнул к двери, чтобы прикрыть её. В коридоре персонал медблока шарахнулся от палаты. Я спешу это на побочный эффект стимуляторов, сказал бриц. иначе тебя придётся долечивать в карцеле. Винтер споткнулся на полуслове и тяжело схватился за койку. Датчик на его шее запищал о критически низком давлении и высокой температуре. Как хоть ты живёшь с таким расщеплением совести, Бергай? А? Тут помню, тут не помню. Не ты ли чуть ли не убил девчонку после инкарнации, а? Не ты ли отправляешь ши из своей постели прямиком к травматологу? Не ты ли регулярно меняешь батарейки в брелоке электрошокера, а? Кайнерт склонился над вспотевшим от судорог капитаном. Мне хватает ума признавать свои действия злом. А ты уже запутался в белом плаще рыцарь. Выйдя за дверь, Бриц подозвал дежурную сестру. Палату капитана под круглосуточный контроль. И всё острое, уберите там. Он прошёл дальше за ширму, которая скрывала импровизированный спецблок. Для интенсивной терапии. Там стоял крепкий лекарственный запах, неспособный перебить гарь. Из умери всевозможных датчиков громко тревожились за здоровье пациента. Живых врачей бумиралгом не полагалось попонятным причинам. Жужжали только роботизированные системы для инъекций и перевязок. Джил позвал Бритц, и та приоткрыла один глаз. Она была очень плоха на вид. Но доктор Изи обещал, что его опыт в ожоговом отделении и сотни другая страховых кодов творят чудеса. У Тьель опалились ресницы и брови, а кожа напоминала мясо вареного лобстера. Машел присел на край ее койки. — Йорль сказал, ты храбро защищала рефрижератор и подруг. — Рад, что тебе лучше, чем тем корминцам. Я это не ради вас, прошептала Щера и опять закрыла глаза. Но всё равно спасибо. Он достал прозрачный браслет и осторожно приподнял обожжённую руку Тель. Надел его и щёлкнул. Потом зашуршал чем-то возле шеи. Щера уставилась на Маршела в изумлении. в недоумении зачем ему такая ши зеркальный маг ты ещё совсем не красавица когда подлечишься ты можешь быть свободна Сва... свободна браслет останется гарантией неприкосновенности но пока наша армия здесь через месяц уrestricted автоматически. Бриц показал только что снятый ошейник и бросил его в прикроватный ящик. Тель заплакало. Хайнерд погладил ей плечо, стараясь снять её может повязки. Это всё, чем я могу тебя отблагодарить. На пути к последней палате Комрой маршала пиликнул. Здрасьте, крус, срочное Да даже не знаю, Минори, я зафиксировал всплеск активности гейзеров под руженитовыми арками. Ну, там, где мы проходили вчера в горах, помните? Ну? Фон и частота похожи на действие магии Аквадроу. Сомневаюсь. Настолько сильное влияние возможно только если там была, ну, допустим, пенная вечеринка магов, Круз. Да, но... Во сколько? С 7.17 до 7.25. Почему мне не сообщил? Если это сейсмоактивность, нас тут расколбасит и без магии. Э-э, но ну, вы были несколько заняты на казни. Но теперь всё тихо, как рукой сняло. Так, продолжай мониторить и держи меня, пожалуйста, в курсе. Только землетрясений им не хватало. Третья палата была заперта. Брицу открыли после идентификации по сетчатке, но прежде чем войти, он постоял на пороге, унимая всё сразу. Головокружение, пульс, озноб. Доктор Изи глянул и тактично кивнул, продолжая вымаривать из системы данные о пациенте. На кровати лежала Ула. Здесь не пищали датчики и не пахло коктейлем из медикаментов. Просто тельце на казённой постели. Спит. Подошёл Изи. Реакция на потрясение. На комнях была кровь. Повреждения? Да ничего страшного. Буфер гравитации рассчитал её вес на лету, исходя из роста и антропометрии. Но вот не учёл истощения, и затормозил круче, чем следовало. Ну, плюс сотрясение мозга, плюс шок. Нашёл, ты хотел. Открылось носовое кровотечение. Ну уже всё в порядке. Доктор Изи занимался у Лейлично. С присущей ему заботой о пациентах, не взирая на расу и положение, он не только ювелирно обработал рану от удара в землярке, но и умыл, причесал, напичкал витаминами. Мы можем сделать что-нибудь вот с этим. Рой Маршал коснулся шрама на брови. Но Эзи развёл руками. "Увы, здесь у меня нет оборудования для пластики. Я могу нанести коллагель, он высветит рубцы, сгладит края. Любой, как говорится, каприз за твои деньги". И проворный Изи принялся сканировать медполье с роем Маршела. Кайнард положил руку на лоб Улы, разгладил тревожную складку, провёл по крюччённым волосам Стараниями доктора они запахли лесной земляникой. Улов вздохнул во сне, тяжело надрывно, как наказанный ребёнок, долго проплакавший после взбучки. Сидее. Заметил Бриц, перебирая серебро в махагоновом шторме волос. Да, знаешь, стряпенулся доктор и по привычке закрутил в пальцах скальпель. Мне знакомы эти черты. такие такие архитектурные серые глаза, точёный носик лет 200 назад ещё на Изарминоре одна корпорация занималась селекцией щеров они проводили племенной отвод для выведения выставочных экземпляров ну там для разных целей ну вроде как породы для выносливости, устойчивости к среде Ну и так, для красоты. Лучшие заводчики не останавливались ни перед чем, пока в одной из линий не применили модификацию с генами насекомых. То есть скрестили они эзера и щера, но позволить это невозможно. Жизнеспособные личинки выходили только между миноли и пауками десятимагами, причём в одном из 100 случаев. В лаборатории прикрыли, как только узнали как они это делали. Ну, ты понимаешь. Не в пробирках, а так. Но пока им удавалось скрывать, на рингах и рынке рабов мелькали настоящие бриллианты. Красивые, сильные, умные. Уникальные экземпляры коллекций, компаньоны и эскорт, а не просто уборщики, грущики и кухарки. Значит, в далёких предках улы были минори. Жемляника ума по мрачительной ей шла. Кайнард против воли представил её в изысканном платье под руку с собой на фуршете в ассамблее Минори. Эфир миража рассеялся, как только он понял, что Ула сломала бы ему руку ещё в трёх местах, лишь бы не идти рядом. Возможно ли что-нибудь найти о её предках? — Ну, сложно откопать после стольких лет, и после он умолк, имея в виду гибель Эзер Минори. Ну, — Зачем это тебе? Ну, — Было бы неплохо подкинуть ее родне. — Не хочу брать с собой. Бритц приподнял худенькую руку улы двумя пальцами и легонько встряхнул. — Как можно жить с такими запястьями? — Для нее кармин уже предел. Я не могу обеспечить своим рабам нормальную жизнь на астероидах. А пока, к сожалению, все идет к тому, чтобы мы туда вернулись. Он убрал еще одну хрустальную волосинку, запутавшуюся в ресницах улы, щера повернулась на бок, прижалась щекой к ладони Кайнерта и свернулась клубком, продолжая спать. Её пальцы обхватили браслет из карминских волос на запястье роя маршала. Знала бы она, что творит. Брицу хотелось отрезать себе руку, только бы не потревожить этот сон уходя. Доктор деликатно отвернулся к своим отчётам. Хм. Что, плохие анализы? Видишь ли, Её кровь содержит специфические белки для связывания десятиминов, частиц активной магии. Но вот с самими десятиминами нет, удивился Изи и пояснил. Ула родилась с задатками десятимага, но когда пришло время, нужный ген почему-то не включился. Так бывает, что косвенно подтверждает мою гипотезу. В ней намешана крови насекомых и пауков. То есть она маг или не маг? Не маг. В ДНК где-то что-то не в порядке, хотя сканер не обнаружил битых участков. Это странно. Обычно повреждения прямо выпиют. Сквозь тонкие как марля хлопок больничной пижамы на шее и груди Улы просвечивала сетка рваных царапин. Это была какая-то серьёзная переделка. Затупленный кирамбит оставлял похожие следы. Кологель мог лишь обратить их неразборчивой росписью лютой гравировкой на долгую память. А что-то может включить этот ген? спросил Кайнард. А вот это хороший вопрос. Мы не знаем. По правде, Эзером нет дела до тонкостей генетики Щеров. Будет дело, когда в твоём санитарии проснётся магия Суида от вспышки на солнце. А не всё так просто. Битый ген сам по себе не исправится. Ну, если только паука не разобрать на молекулы и не собрать заново правильно. Осторожно, будто скальпель из миокарда, Кайнерт вынул ладонь из-под щеки Улы. Пальцы Эзера в последний раз обдаложевым дипломом. Пусть отдыхает. Позже ее заберет Йорль. — Стой, стой, стой, стой! Дай-ка на зрачки твои взгляну. — Сейчас. Я только схожу подышать. Бритц вышел на холод и затянулся любимой курительной смесью, пытаясь удержаться сознанием на этот дым. Шрамы улы в его ладони. Казин, пари, землярка, удар! «Дай-ка на зрачки твои взглянул». Он успел затушить сигарету о клинкет медблока и съехал по стене на лед. Через полчаса, когда о серый обморок споткнулся лаборант, доктор Изи распорядился подготовить четвертую палату. И беззаботно насвистывая, ввел номер отощавшей страховки Рой Маршала уже по памяти.